Глава восьмая. Семейство доктора. «Всю зиму я разбирал эти дневники, а между тем моя жизнь в Заполярье шла своим путём. Я возил в Красноярск инструменты для лесозаводов и в конце концов довёл этот маршрут до восьми с половиной лётных часов. Я перебрасывал изыскательские партии в Норильск, возил учителей, врачей, партработников в глухие ненецкие районы. ***С известным летчиком «М» я был на Диксоне. ***Мне приходилось летать по притокам Енисея, курейке и Нижней тунгуске ***Но, возвращаясь за Заполярье, я прежде всего отправлялся к доктору. ***Разумеется, после парикмахерской и бани. ***Я очень привязался к доктору и его семейству, и они меня, кажется, полюбили. ***Это было очень смешно, что доктор относился ко мне как к своему произведению. Он даже иногда прищуривал один глаз, как будто все-таки не совсем доверял, что я тот самый худенький черный мальчик в больших штанах, который когда-то твердил «кура, седло, ящик». Конечно, теперь он не казался мне таким загадочным, как в деревне в детстве. Но и теперь никогда нельзя было сказать, что он станет делать в следующую минуту. «Он мог, например, во время разговора вдруг бросить вам свой стул, и вы непременно должны были поймать его и бросить обратно». И через несколько минут такой гимнастики доктор, как ни в чём не бывало, садился на этот стул, и разговор продолжался. Ненцам, среди которых у него были настоящие друзья, он любил читать Казьму прудкова Они приезжали к нему... Смуглые, черноволосые, широколицые в расшитых бисером оленьих шубах. Они сидели и разговаривали, а олени, серые, с печальными глазами, запряжённые высокие нарты, подолгу стояли у крыльца. Доктор говорил по-ненецки, и ненцы приезжали к нему советоваться, иногда по очень важным делам. Не всё было им ясно в новом социалистическом строе, и они не вполне доверяли какому-то Ваське-председателю, который в Тундровом совете считался главным специалистом по колхозным вопросам. Так, однажды они приехали, чтобы спросить, как, по мнению доктора, следует поступить с бандитом, самим ли убить его или выдать властям. Другой раз они явились, чтобы выяснить, как смотрит доктор на примус, годится ли эта машина в хозяйстве. И доктор длинно доказывал, что бандиты нужно выдать властям, что примус годится в хозяйстве. И ненцы молча слушали его с серьезным детским выражением. Впрочем, вскоре и мне случилось выступить перед ненцами с большой речью о примусе, но об этом ниже. Во всяком случае, это была прочная дружба. И доктор рассказывал мне что она началась после того, как в становище Хабарова он устроил глистогонный пункт. Это было настоящее торжество медицины. Доктора прозвали «изгоняющий червей», и слава его разнеслась по тундре. В доме было много зверей — кот Филька, черепаха, еж и филин, который жил под столом и кричал «Ай! Ай! Ай!», когда садились обедать. Все это было володино хозяйство. И еще две собаки, Бузька и Тога, которых он учил ходить в упряжи. Ненцы подарили ему прекрасную упряжь, украшенную пластинками из мамонтовой кожи. Мне очень нравилось, что Володя не хвастает своими стихами. Это была его тайна. И за зиму я только один раз слышал, как он прочитал стихи. Сперва он долго бормотал их, не зная, что я в соседней комнате все слышу. Потом сказал вслух, с выражением венок Чолкар приезжает из школы домой. Луною улыбка блестит в его узких глазенках. Быстро снарт соскочил он и радостно машет рукой. В чум вливаются свежесть и радость ребенка». Потом снова начал бормотать. Я рассказал ему историю капитана Татаринова и объяснил, какое значение имеют для этой истории дневники покойного клейма. И вот... ***Каждый раз, когда я приходил к доктору с новой разобранной страницей, являлся Володя и слушал наши разговоры с таким взволнованным лицом, что доктор, переглянувшись со мной, ласково обнимал его за плечи. ***Без сомнения, ни одно стихотворение было посвящено этой истории. ***И таким образом жизнь капитана Татаринова описана не только в прозе. ***Доктор заинтересовался болезнью, о которой пишет штурман. Это запинание сперва в ногах, потом в речи, и скорая, беспричинная смерть. И Володя припомнил, что от такой же болезни умер Эванс, спутник капитана Скотта. «Скотт пишет, что от этой болезни умирают самые сильные», — покраснев сказал он. «Он думает, это что-то психическое». Но особенно поразило его мое предположение что, может быть, шхуна еще стоит с мертвой командой во льдах у какого-нибудь безлюдного острова. Он хотел что-то спросить, но промолчал, только по-детски открыл рот, и все лицо, щеки и даже шея покрылись гусиной кожей от волнения. Главным человеком в доме была, разумеется, Анна Степановна. Все ее слушались, и даже Филин, который никого не слушался, и доктору всегда говорил ай ай -яй, яй с укоризненным выражением. Недаром немцы говорили доктору «Ой, хорошо, когда такой большой зенка есть». Она внушала уважение. Не только дома, но и во всем городе прислушивались к ее словам. Она была из известной морской семьи, и ее отец, дядя и все братья плавали капитанами на морских и речных судах. Иногда во время Карской, так называют в Заполярье, месяцы августа-сентябрь, когда наши ледоколы проводят через Карское море советские иностранные пароходы. Эти братья и дядя появлялись в доме, такие же высокие и крепкие, как Анна Степановна, с большими усатыми лицами, с большими носами. К истории капитана Татаринова Анна Степановна подошла с неожиданной стороны. «Несчастные женщины», — сказала она, хотя о женщинах не было сказано ни слова. «И год ждут, и два. Он, может быть, и умер давно. И следа не осталось. Они всё ждут, всё надеются. Может, вернётся. А эти ночи бессонные. А дети? Что детям сказать?» а эти чувства безнадёжные, от которых лучше бы самой умереть. «Нет, вы мне не говорите», — силой сказала Анна Степановна. «Я это видела своими глазами. И если вернётся такой человек, конечно, герой, что и говорить. Ну и она героиня».